На следующий день после свадьбы в понедельник шёл дождь. Начался с запа, он нача лил, не переставая до рассвета. Мягкий, ласковый дождь пропитал осеннюю землю влагой до черноты и легонько растормошил притаившихся в ней безмянных существ. Я снова увижу Мю. От этой мысли душа с умирая заходилась и трепетала. Чем-то заняться не получалось, всё валилось из рук. Будто она стоит на вершине холма и ветер обдувает её со всех сторон. Такое вот чувство. Сумира села за стол, закурила, как обычно включила вапро. Ждала, уставившись на экран, ни единой фразы. Представить, что такое с ней может случиться, было просто невозможно. Плюнув на эту затею, Сумира выключила вапро и улеглась в своей комнатке на пол. Так и лежала. с незажжённой сигаретой в зубах, бесцельно блуждая по собственным мыслям. И я снова буду разговаривать с нею. От одного и этого сердце замирает. А вдруг мы простимся и больше никогда не увидимся? Не то чтобы какая-то особая причина, а просто так. Тогда что? Тяжко мне будет. Вот тогда что. Никто и не сомневается. Получается, эта красивая, ухоженная, взрослая женщина вызывает во мне такое восхищение, Да нет же. Здесь что-то другое. Сумира отвергла эту мысль. Я хочу быть рядом с ней. Хочу, чтобы моя рука постоянно касалась её тела. Не слишком это похоже просто на восхищение. Сумира вздохнула, какое-то время рассматривала потолок, потом закурила. Всё-таки странные вещи. В 22 года впервые в жизни я по-настоящему влюбляюсь и совершенно случайно в женщину. Мьюза заказала столик в ресторане примерно в 10 минутах пешком от станции метро Омоте-Сандо. Новичку найти его было совсем непросто, да и внутрь попасть тоже. Ресторан явно не из тех, куда можно забежать по дороге и перекусить. Даже название его никак не запоминалось с первого раза. У входа Сумире назвала имя Мью, и её проводили в маленький отдельный кабинет на втором этаже. Мью была уже там, пила минеральную воду Perrier со льдом и оживлённо обсуждала меню с официантом. На Мью была синяя рубашка поло, поверх неё хлопковый свитер того же цвета, узкие белые джинсы, в волосах гладкая серебряная заколка. На столе в углу лежали ярко-синие солнечные очки. На стуле ракетка для сквоша и виниловая спортивная сумка Миссони. Наверное, отыграла днём несколько сетов и встретилась с Умире по дороге домой. На щеках Мью ещё играл лёгкий румянец. Умира представила, как Мью в спортивном клубе стоит под душем и смывает с себя пот, а мыло у неё с каким-то невероятным запахом.